Я прибыл в аэропорт Кеннеди за час до отправления самолёта и сразу же пошёл в зал ожидания. Нам предстояло там встретиться у главного входа в 14:12. Соннервиль организовал всё тщательнейшим образом. Её рейс на Вену был в полпервого, и это давало нам полчаса, если, конечно, так много времени нам понадобится. Я надеялся, что мне удастся отговорить её от путешествия за океан.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 Я подумал о Фаукете, всеми покинутом и оставшем себе с компасом, одиноко бродящем по джунглям в поисках куда-то запропастившегося водопада. Я подумал о Фаукете. Но я совершенно скептически относился к возможности того, что наши жизни каким-то образом связаны. Внезапный скрежет гидравлических тормозов Неподалёку от залит их дождём автомобильных подъездов к аэропорту на взлётную полосу выруливал серебристый Boeing 747. Я следил за ним, пока он не застыл в неподвижности. Шум его моторов каким-то образом навёл меня на мысль о приближающемся и неизбежном отбытии Анны. Я осознал, что наша встреча может пройти вовсе не по вымечтанному мною сценарию. Мысль о том, что стоит мне обнять её и сказать, как я её люблю, и всё снова будет в полном порядке, начала выглядеть жалко и самонадеянно. Я подумала наших ребятях о том, как они рванулись ко мне в то утро, уши торчком, овеляя хвостами, а их длинная золотистая шерсть потемнела от дождя. Мысль о том, что она окажется в состоянии простить меня, и гнетущее чувство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 В конце концов я выбрал скромный, но дорогой подарок серебряный браслет с медальоном и попросил высокую темнокожую девушку за стойкой упаковать его в подарочную обёртку. Девица осторожно положила браслет в коробку, закрыла её и начала чрезвычайно методично вырезать небольшой квадрат из цельного листа золотой фольги. Я внтерпении бросил взгляд на часы. Было уж почти полдвенадцатого.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 Я увидел, что газету оставленную мной на стуле у входа в зал, читает человек в зелёном дождевике, в зелёной широкополой шляпе, низко надвинутой над длинное месистое лицо. Как раз в то же мгновение он бросил взгляд на нас. И я узнал Билла Хайверта. Это был как раз в его духе проводить его в аэропорт, чтобы удостовериться, что она и впрямь улетит. Но приглядевшись, Я понял, что это не Хейвард. Это был какой-то чужак. И почувствовав мой пристальный взгляд, он резко отвёл глаза и углубился в чтение газеты. Анна сидела, не поднимая глаз. Свет, падавший на её коротко остриженную голову сзади, обрисовывал небольшой, хрупкий череп. Анна выглядела испуганной и пугающе беззащитной. Мне хотелось сказать что-нибудь, что угодно, лишь бы подбодрить её.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 Если сможет, у неё болит спина. "Выходит, ты всё хорошенечко подготовила", улыбнулся я с обескураженным видом, прибегнув к одной из наших любимых фразочек, при помощи которой я часто её поддразнивал. Она посмотрела на меня, не произнеся ни слова. Я закурил и откинулся в низком металлическом кресле, пытаясь при этом избежать случайного соприкосновения наших коленей. "Мартин,"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 Знаю. Она помедлила. Бил сказал, что это хороший специалист, он тебе поможет. Хороший, подтвердил я. Официантка принесла кофе, и я расплатился. Между нами стеной встала беспокойная молчанье. В одно и то же время мы оба потянулись за сахаром. Моя рука коснулась её, а она отроплива дёрнула свою. Потому, как она взглянула на меня, я понял, что внезапно стал для неё отвратителен. Она протянула мне конфету из красной бамбоньерки, взяла конфету сама. Я спрятал руки под столик. Сиди и зависнею. Я подумала о том, когда нам с Анной в последний раз случилось переспать, чуть больше недели назад, а сейчас уж само воспоминание казалось совершенно непостижимым и непредставимым. Мы вели чисто формальную беседу. Моя жена, с которой я прожил в браке 6 лет, и я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 Поскорее закончилось, и я мог вернуться в библиотеку. Официантка спросила, не угодно ли нам ещё чего-нибудь. Отказались. И она унесла чашки и быстро обмахнула столик салфеткой, которую достал из кармана пиредника. Я взглянул на часы, на табло аэровокзала. Было 5 минут первого.